Жуков. С мистером Уитни Жуков познакомился год назад, когда в составе многочисленной строительной бригады реконструировал его дом под Вашингтоном. Дом был огромен и роскошен, да и хозяин, чувствовалось, не испытывал в жизни никаких материальных затруднений. Платил, не торгуясь, материалы выбирал самые дорогие. А паркет заказал из какого-то реликтового дуба, твердого как гранит и прозрачно-теплого, как янтарь. Жуков сразу понял, что этот мистер не просто преуспевающий обыватель, а персона из самых высших кругов. Его rolls ройс сделанный на заказ, занимал своей длиной половину улицы. Осунувшись как-то в салон, Жуков обнаружил там просто-таки зал для заседаний с сидениями из крокодиловой кожи, баром и небольшой спальней с телевизором. Для переговоров с водителем к стойкам были прикреплены телефоны, а по потолку и полу тянулись световые неоновые дорожки. А чего стоила охрана этого босса? Все, как из специнкубатора, одинаково холеные в итальянских костюмах с модельными прическами, ростом за два метра и с мускулатурой прирожденных атлетов. Кем именно являлся этот Уитни, Жуков не знал, да этим и не заботился. Главное, тот его работой остался доволен, потрепал за плечо. А его домоуправитель, помимо оговоренной суммы, дал еще 200 долларов чаевых явно хозяйских, что являло несусветную щедрость для американцев. Жуков, в свою очередь, оставил домоуправителю свой телефончик. Мол, коли возникнет нужда, милости просим, никогда не откажем. Тем более богатый клиент для трудового человека всегда счастье. В том, прочем, редком случае, когда богатство уживается со щедростью души его обладателя. С другой стороны, надо было отдать дань и Жукову, не просто сноровистому работяге, а кропотливому виртуозу своего дела. Он подбирал доску к доске, выстраивая мозаику законченного рисунка, сглаживал мельчайшие зазоры. А уж как клал лак, шкуркой молодого барашка разгонял упругую капризную лужу по циклеванной плоскости с ровно сросшихся паркетин. И сразу проступала фактура дерева, И переливы узора, точно им предугаданные, соединялись и вились, как иней на деревенском окошке в крещенский мороз. Но только в тех краях, где обитал ныне искусный паркетчик Жуков, ни о каких крещенских морозах и слыхом не слыхивали. И хотя случались в Нью-Йорке, где Юра пребывал уже 10 лет, зимы промозглые и снежные, устойчивых холодов здесь не наблюдалось». И о российских метелях и в югах он начал уже подзабывать, как, впрочем, и о тех первоначальных приступах ностальгии, что тяжко мучают эмигранта, долго и больно прививающего свои обнаженные корни к новой почве чужбины. Кульбит с был абсолютно внезапным событием в судьбе Жукова, никогда и ни в какие зарубежные дали не устремлявшегося. В прошлой российской, а вернее советской действительности он крепкий и ловкий паренек, москвич, едва окончивший школу, сразу же загремел в армию, воздушно-десантные войска, где остался на 7 лет сверхсрочной службы, а затем вернулся в столицу, в тесную квартирку к пожилым родителям. Он ничего не придумал лучшего, нежели пойти в таксисты. Работа, живая, со стабильной копейкой в кармане, с множеством знакомств по женской линии, в течение нескольких лет сменил двух жен. Затем возникло потрясшее его воображение своими белокурыми локонами и безупречной фигурой Лариса Голубец, родом из Киева, экс-балерина. Закрутился роман. Однако перспектива романа вышла с кособочиной. На Ларисе висело уголовное дело, ибо, работая дело производителем в суде, она охотно посредничала во взяточничестве и попала под следствие. А горячий парень Жуков как-то ненароком набил морду хомоватому пассажиру такси, оказавшемуся на беду прокурорским чином, и тоже прочно устроился под статью, грозившую неотвратимым сроком. Таким образом, влюбленных отныне соединяли не просто взаимные чувства, но и общие проблемы, в частности, подписки о невыезде и регулярные походы в следственные органы. И всякий такой поход был для парочки подобен прыжку в темную ночь с ненадежным парашютом. Спасла вакханалия перестройки, ее мутные воды, дезориентированные правоохранительные органы работали спустя рукава, Компьютеризация только начиналась, и сработал задуманный изворотливой Ларисой план. Добыть левый загранпаспорта, проставить в них настоящие визы и выехать с тургруппой в никуда, то бишь в США, где у Лоры обреталась давняя подруга. Лихое время разброда, время серпастых паспортин уже несуществующего государства, розово-голубых чернильных американских виз, таможенной и пограничной неразберихи, попирание знамен тоталитаризма, подмены законов постановлениями. Словом, революционное времечко. Однако буржуазно-революционное, с какой-никакой милицией и прокуратурой. От чьих происков, Лори и Юрия? Выпало счастье успешно дропануть. После года скитаний по подвалам Бруклина, нищеты и всяческих злоключений судьбы супругов определились. Юра пошел в строительные рабочие, быстро приобрел необходимые навыки. А Лора же определилась по старой специальности, именуемой работой с людьми. Устройством браков, приглашений в США, содействием в получении местных водительских прав, Короче, деяниями сомнительными, порою откровенно мошенническими, однако приносящими ей порою и внушительные дивиденды. Тысячи отщепенцев, беженцев, авантюристов, искателей лучшей доли из распавшегося союза заполоняли собой Нью-Йорк, и в этом круговороте человеческих судеб Лора чувствовала себя вольготно и празднично, раскладывая пасьянцы мелких афер что всегда сходили из с рук. Подурнела и постарела бывшая балерина, высохла, превратясь из золотой рыбки в серую воблу. Поредели и посидели золотые кудри, впали щеки и тронулся вперед нос, заметно выступая из лица, черты которого, благодаря, может, вытянувшемуся органу обоняния, приобрели приметы откровенно мошеннические и порочные а бывший десантник, напротив, раздобрел, похорошел и на супругу давно уже перестал поглядывать с вожделением. Зато на окружающих дам к ее неудовольствию начал засматриваться с возрастающим интересом. Однако удержать простодушного и отходчивого мужа в узде особой сложности для Ларисы не составляло. Выправив себе социальную карту, Она открыла счет в банке, и отныне все заработанные супругом чеки и наличные становились ее безраздельной собственностью. На вопрос Жукова, почему бы подобную карту не выправить и ему, Лариса Голубец искусно ссылалась на те или иные технические сложности. Каждодневно потный, покрытый древесной пылью мастеровой Жуков – ползал в истертых пластиковых наколенниках по паркетным плоскостям. А Лора, облаченная в очередное шикарное платье, сидела в своем эмиграционно-аферистическом офисе на Брайтон-Бич и, изящно покуривая через длинный мундштук тонкую сигарету, дурила головы клиентам, содействуя в делах брачных, устройствах политического убежища и работы. Убежище обещалось либо по линии еврейских общин, либо баптистской церкви, либо шарашки-свидетели Иговы. Заполнялись анкеты и прошения, дела длились годами и, конечно же, проваливались. Но деньги за хлопоты лора получала исправно и планомерно. На разного же рода претензий ее реакция отличалась наивностью и участливой простотой. Дескать, ваша фактура не соответствует требованиям властей. Однако не отчаивайтесь. Мы устроим вас в США через брак. Это будет стоить всего ничего. И не горюйте вы о потерянных деньгах, а не пыль и прах в сравнении с ущербом, наносимым вами самими собственной нервной системе». Как часто, прибыв с работы и включив запись автоответчика, Жуков выслушивал истерические матерные определения в адрес лоры, одураченных ею простаков. Но супругу данные звонки ничуть не смущали. К ним у нее выработался прочный иммунитет и твердое знание. По телефону не изнасилуют. А дальше эмоций дело не двинется. В полицию бесправные клиенты не пойдут. Да и не дело полиции выяснять, кто кому и за что должен. А вот тронь беззащитную женщину Лору-голубец хотя бы кончиком мизинца, тут уж полиция сработает на всю свою правоохранительную мощь. Так что бояться кого-либо Лоре не приходилось. Разве супруга, что с пьяну позволял себе рукоприкладство, чреватое при его огромной физической силе не только увечьями, но и конкретным летальным исходом. Пил Жуков редко, но метко. Мера не знал, а если бы и знал, то выпить бы ее не смог, ибо в состоянии опьянения отличался агрессией и непредсказуемостью, и даже пару раз попадал в участок, но каким-то непостижимым образом из передряг выпутывался. Последний раз, впрочем, влип он крепко, расквасив патрульным носы и выбив пару зубов. Но и тут ему повезло. Помог мистер Уитни. Его дому прав позвонил Юрий неожиданно через год после их последней встречи, сказав, что в одном из офисов хозяина в Нью-Йорке прорвало воду, залило два этажа и теперь требуется замена паркета. Жуков с готовностью согласился и, получив аванс, совпавший с питейным настроением, двинулся к сверкающим витринам алкогольного магазина. Дальнейшие события вспоминались урывками, но в итоге, обнаружив себя в полиции, ознакомившись с предъявленными обвинениями, понял, что скоро его ждет незабвенная Родина. Лихорадочные соображения, как выбраться из полицейского капкана... Привели его к образу респектабельного работодателя, и через череду секретарш и помощников, соединившись с Домоуправом американского босса, он возвал о помощи. Буквально через час полицейские, укоризненно и мрачно поглядывая на присмиревшего дебошира, вывели его за порог карательного заведения и дали пинка к свободе. Дома Жукова ожидала тяжкое похмелье, угрозы Лоры отправить его обратно в Каталашку оттуда в Москву. И тоска, тоска. Утром следующего дня он уже кантовал листы гнилой тяжеленной фанеры, разбухшей от прорыва воды, загружая ее в мусорный строительный контейнер. При этом с лица его не сходило выражение озадаченности. Жуков и в самом деле недоумевал, куда испарился выданный ему наличный аванс. Пропить он мог максимум сотню. Пил у Витьки. Потом пошел домой. Точно. И там оставил деньги. Конечно, оставил. Иначе не мог. Но не в баллоне в акваланга, где он с недавней поры хранил все сбережения ни в ванной, в тайнике за одной из кафельных плиток, где находилась дополнительная заначка. Ничего, кроме имевшихся ранее сумм, не было. Происки лоры, да без вопросов. Но попробуй сделать, стерви, предъяву. М -м да, вино нам дарит море радости и океан печали». Особняк, в котором работал Жуков, представлял собой громоздкое четырехэтажное здание, выстроенное еще в начале XX века, с помпезными колоннами, стрельчатыми витражными окнами, светлыми мраморными лестницами, позолоченной лепкой, фресками по потолкам, изображающими сцены античной мифологии и многочисленными скульптурами происхождения явно древнего и благородного. Особняк был буквально нашпигован рослыми с одинаково каменными лицами охранниками, а по этажам ходили хорошо одетые молчаливые люди, видимо, служащие, выполнявшие здесь какую-то неведомую работу. «Таинственная лавочка», — сделал для себя вывод паркетчик, — «ни малейшего любопытства, впрочем, ни к роду деятельности этих людей, ни к назначению самого особняка не испытывающий. Задача была проста и привычна – уложить паркет, получить не чек, а наличный, ибо Лоре доверия не было, и перебираться на другой объект. От протечки пострадали два кабинета на третьем этаже и один кабинет на втором, хотя даже не кабинет, а зал, ибо площадь помещения была внушительной. Но поскольку к ней примыкала туалетная с джакузи и душем, Жуков решил, что это рабочее логово какого-то здешнего босса, возможно, и самого мистера Уитни. К тому времени, как он приступил к ремонту, мебель из пострадавших комнат убрали, и они зияли гулкой пустотой, не дававшей и намека на то, что в них происходило до ныне. Лишь в большом кабинете оставалось вмонтированное в стену окантованное узорчатой бронзой огромное зеркало, чье изъятие и перемещение, видимо, было трудоемким и нецелесообразным делом. Однако роскошь и основательность данного предмета давала отчетливое представление о помпезности бытующей здесь обстановки. Каждый раз Жуков проходил через несколько кордонов охраны, придирчиво и неприязненно осматривающий его. Затем шел колотить паркет. Но то и дело в помещение совался чей-то настороженный нос, и Юра физически ощущал себя в атмосфере постоянного настороженного недоверия, как забредший за милостыни в дом бродяга, способный из прихожей свистнуть перчатки или шляпу. Жуков посмеивался про себя над чудачествами бдительной стражи, но в тайне ощущал себя униженным от такого открытого недоверия и готовил месть, которая к его удовольствию успешно состоялась, когда начался циклевочный процесс. Помещение заволок непроглядный туман древесной пыли. В очередной раз сунувшийся нос долго не мог прочихаться. А уж когда началась вонючая и едкая лакировка, этаж вымер напрочь, и теперь в глазах охраны ему виделся лишь жалостливый вопрос «Когда же ты, милок, избавишь нас от этого кошмара?» Сетовать на Жукова, тем не менее, не приходилось. Работал он ударно, халтуры не допускал. И когда расправился с верхними кабинетами, шеф охраны, высокий проворный брюнет Ричард, с невыразительными и застывшими глазами, как пуговицы в башке снеговика, позволил себе нецензурно восхититься и скорчить одобрительную гримасу. Переодеваться, принимать душ после работы и даже курить Жукову позволялось в туалетной комнате, примыкающей к большому кабинету. Там же, в углу, застеленным плотным картоном, он хранил инструмент. Работа продвигалась к финалу, Юра торопился, поскольку через два дня его услуг ожидали в огромном пентхаусе на вестсайд. И все бы было хорошо, если бы не точила его досада от беспрерывности и однообразия этого ежедневного каторжного бытия, пусть сытого, но в свою очередь жирающего и его, Каждый раз, ложась спать, он с унынием представлял обычную перед забвением картину бесконечные ряды бесконечного паркета, и картина, едва он смеживал в веки, мгновенно возникала неотвязная и прилипчивая, как настырный кошмар. Жуков безрадостно вздохнул, озирая новенький дубовый настил с белесыми разводами шпаклевки, заполнившей трещины и вмятины от крепежных скоб. Пора было приступать к циклевке. Он прошел в туалет, стряхнул прилипшую к рабочему комбинезону стружку, натянул респиратор, но тут стукнула входная дверь, ведущая в кабинет. Донеслись чьи-то голоса, и, заглянув в щель при открытой двери ванной комнаты, он увидел шефа безопасности Ричарда и своего благодетеля Уитни. Судя по тому, как выгибался шеф безопасности, было понятно, что мистер Уитни не просто его хозяин, а босс крупного артиллерийского калибра. Когда заканчивается ремонт, Уитни, высокий, с легкой сединой в волосах, в золотых очках, с властным лицом и горделиво вздернутым подбородком, сложив руки на животе и недовольно раздув ноздри, обозрел помещение. Голос Ричарда был учтив, а голова почтительно склонена вбок, как у заинтересованной невесть чем собаки. «Думаю, день-два, если вы вернетесь в Нью-Йорк, «На следующей неделе все уже наверняка будет закончено». «Я вернусь сюда минимум через неделю», — ответил Уитни. «Недели вам хватит?» «Да. А где рабочий? «Рабочий», — поправил его Ричард. «Кстати, хочу пригласить его переложить паркет у меня дома. Очень толковый специалист». «А где он?» «Думаю, вышел пообедать». «Хорошо, Ричард, вы свободны». Данный диалог Жуков понимал лишь отчасти, улавливая исключительно его суть, поскольку, несмотря на долгие годы, прожитые в Америке, к освоению языка не стремился, ибо в Бруклине, где жил, английский был без надобности, все общались на русском. Но какой-то словарный запас естественным образом скопился, выручая его в трудные минуты общения со здешними иностранцами.